Глава двадцать третья. Конкурс красоты. «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей». Шарль де Монтескье. «Пока Ариан обдумывала мое предложение, обед уже закончился, и нам было необходимо идти на следующий урок. Поэтому мы договорились встретиться в моей пиццерии сразу после уроков, а сами отправились учиться». Сегодняшний урок был посвящён основам межзвёздных перелётов и развитию космической техники. Молодой преподаватель рассказывал об особенностях гиперпространства и гиперпрыжков. Урок был довольно познавательным и для меня, и для других студентов, и прошёл незаметно по времени. А сразу после его окончания мы втроём отправились в мою пиццерию, где я заранее забронировал столик и пригласил на встречу Мирандо, репортёра из местного СМИ, вместе с Эльзой. Но Миранда сказала, что задержится на час. Когда мы все собрались за столиком и сделали заказ, я начал разговор с Ариан. Ариан, что ты решила по поводу моего предложения поучаствовать в моем новом проекте? Как я могу отказаться участвовать в проекте моего самого лучшего клиента? С учетом уже полученной прибыли, даже если проект будет убыточным, я на это готова. Хотя, видя вашу деловую хватку, я уверена, что и здесь прибыль будет немалая. А как на это посмотрит руководство нынешней Академии? Спросила она. Ректор полностью поддержал данную инициативу. И даже больше. Он готов после этого провести подобный конкурс во всех Академиях Содружества, а после этого провести итоговый, на котором выберут Мисс Вселенная. Для стимулирования конкурсанток будет объявлена премия за первое место по Академии в размере 10 тысяч кредо, за второе, третье, три тысячи и тысяча кредо соответственно. а Мисс Вселенная получит приз «Миллион кредо» и возможность романтического ужина со мной. В этот момент в мою ногу впечатался сначала один каблук, а сразу следом за ним еще два. Я с удивлением посмотрел на Эльзу, потому что третий пинок был явно с ее стороны, чего я никак не ожидал. Увидев мой удивленный взгляд, на нее посмотрели и Кристиан с Азабеллой. Эльза потупила взгляд и тихо спросила, ни на кого не глядя. «Я тебе совсем не нравлюсь?» Понимаю, что после всего случившегося я не могу рассчитывать на статус жены, но хотя бы на первую наложницу, ведь в противном случае отец просто выкинет меня из рода. У него грандиозные планы по расширению производства космических кораблей, и ему нужен от тебя наследник как гарант сделки. Почему ты решила, что ты мне не нравишься? Ты очень привлекательная девушка, общение с которой будет рад любой парень, но одного желания мало. Если ты сможешь проявить себя как управлянец, то на статус первой наложницы можешь рассчитывать, если, конечно, мои будущие жёны не будут против, сказал я, показывая на моих невест. Если она сможет доказать свою полезность в общем деле, то я не буду против. А вот по поводу романтического ужина с красивой победительницей, я не поняла. Тебе что, нас сы забыла не хватает? Или мы так некрасивы, как другие девушки? Это что за дискриминация такая? спросила меня Кристиан и опять пнула меня под столом по ноге. После до меня получил ещё три пенка и теперь с удивлением уставился на Ариан. Просто женская солидарность. Не люблю парней, которые бросаются на любую юбку, ответила она на наши удивлённые взгляды. Тут я начал закипать. Меня эта бабская выходканали уже порядком достала, и нужно было уже давно расставить всё по своим местам. Применив всю свою силу воли, я надавил псионически и ментально на всех, сидящих за столом. Приложил так, что они все согнулись и были на грани потери сознания. Продержав их в таком состоянии почти минуту, я снял с них моё давление и, дождавшись, когда они придут в себя, негромко произнёс: "Это первый и последний раз, когда вы попробували мной манипулировать. В следующий раз кто-то из вас серьёзно пострадает в воспитательных целях. И прежде чем делать такие выводы, вы вначале включите мозги и хорошенько подумайте, для чего я это собираюсь сделать. Через несколько дней объявят о смерти императора, и меня назовут как его наследника". На время моего обучения в академии управлять империей будет совет, а на меня начнётся охота всей женской части академии, и не только нашей. Так пусть эта борьба выльется в борьбу на конкурсе красоты. Это позволит избежать многих проблем не только для меня, но и для вас как моих невест. А уже победительницу в этой схватке мы уже совместно и обсудим в узком кругу. Я уверен, что она будет представлять как минимум один из великих кланов, а то и сразу два, сказал я паникшим невестам. А Ариан сидела вообще раскрыв рот, так как о проблемах в Империи была не в курсе. «Прости, мы были неправы. Я просто ужасно приревновала тебя. Ты совершенно правильно поставил нас на место. Ты глава рода, и, возможно, будущий Император, и твои решения мы должны принимать как должное. И в отношении борьбы за место твоей спутницы ты, конечно же, прав», — сказала Кристиан по тупи взор. «Хорошо. Раз с этой проблемой разобрались, то давайте уже определимся, как будет проходить конкурс и условия его проведения». Я предлагаю сделать участие платным по 100 кэдас участница. Это позволит отсеять тех, кто захочет просто попиариться. Необходимо оформить всё юридически и получить эксклюзивные права на проведение конкурса во всех академиях. С этим нам поможет Эльза. Она получит все необходимые подписанные приказы от ректора. В этот момент к нам подошла Миранда. Извините, что задержалась, в империи готовится какое-то экстренное сообщение. И нас проинструктировали, что это как-то связано с академией, и мне, возможно, придётся по первому требованию бежать и освещать случившуюся новость. А хочешь стать первой из репортёров, которая сможет эту новость осветить в прямом эфире? Но учти, что тогда ты будешь мне многим обязана, и тебе в будущем придётся всё, что касается меня, освещать в удобном для меня свете. Конечно, я согласна. У меня никогда не было правильных связей, а мои родители никогда не занимали значимых должностей. Я попала в эту академию после смерти моего отца, Он при патрулировании на разведывательном корабле выскочил на пиратов, атаковавших гражданский лайнер, и ценой своей жизни позволил им спастись и избежать рабства. «Там летел какой-то важный чиновник, и в качестве награды меня определили в академию. Поэтому за мной никто не стоит, а получить покровительство от столь знатного наследника сочту за честь», сказала она и при этом склонила голову в знак признания моего старшинства над ней. Но раз мы определились с этим вопросом, то давайте обсудим, как будет проходить конкурс. Во-первых, все участницы должны иметь отменную репутацию и характеристики от преподавателей. Нужно будет провести малый кастинг, где претендентки должны будут рассказать о себе, кем они хотят стать и какие у них достижения. Отбираться будут по внешности и манере общения. Сам конкурс будет проходить в несколько этапов. Участницы должны будут продемонстрировать походку, пластику, танец, умение красиво говорить и улыбаться. Они должны будут продемонстрировать себя в одежде, от бального платья до купальника, обязательно показать актёрское мастерство и желательно пение или игру на инструментах и умение готовить. А остальное вы уже придумаете в ходе обсуждения и подготовки. Весь ход конкурса должен освещаться в сети, и второе место будет отдано по результату голосования в ней, а первое и третье место будут выбирать жюри из 15 человек, проставляя бал от 1 до 15 за каждый конкурс. При освещении в сети необходимо привлечь спонсоров, которые будут оплачивать эфирное время. Лучше даже для этого провести аукцион. Трансляцию нужно проводить по всем академиям содружества, а также объявить о подготовке подобных конкурсов во всех академиях. Ну и вы можете добавить то, что посчитаете нужным, сказал я, заканчивая повествование о планируемом конкурсе красоты. Тут девушки начали наперебой предлагать своё видение конкурса красоты, и наши дебаты затянулись на целый час. Пока их не прервало экстренное сообщение по всем каналам, включая сеть, выступал представитель совета и высших аристократов, и он сообщил: "В результате покушения сегодня скончался величайший из императоров Георг II. Вместе с ним погибли около 40 наследников рода и около 200 сотрудников аппарата управления. Организатор покушения был выявлен, и при попытке ареста он покончил с собой". В результате серии террористических актов погибли почти все великие инквизиторы из тайной канцелярии и несколько высокопоставленных чиновников. Были разрушены некоторые правительственные здания, но сейчас угроза устранена и поводов для паники и беспокойства нет. Совет взял на себя временное управление империей. После трагической смерти императора было обнаружено завещание, по которому вся власть в империи переходит к одному из наследников великих родов, а именно к герцогу Михаилу Волкову-Машеняку. Но так как он в данный момент обучается в академии, то на время его учёбы империей будет управлять совет великих родов, а после завершения обучения он станет новым императором. Для жизни простых граждан ничего не изменится. А в ближайшие три дня объявляется национальный траур. После этого объявления вокруг наступила тишина. Все пребывали в легком шоке от услышанной информации, и первой очнулась Миранда. «Ой, мне прислали задание взять у вас интервью. И что мне теперь делать?» Испуганно проговорила девушка, смотря на меня круглыми от удивления глазами. «Как что делать? Конечно же брать интервью?» Ответил я ей, подмигивая. Она собралась с мыслями и, настроившись, достала коробочку и выпустила двух микродроидов, после чего произнесла «Здравствуйте, меня зовут Миранда, и я представляю канал «Студенческие новости». Мне удалось получить согласие на интервью у будущего императора. Позвольте задать вам вопрос. Вы знали о завещании, в котором указана ваша фамилия?» «Нет. Это для меня было такой же неожиданностью, как и для большинства сограждан империи», — сказал я, изобразив удивление на лице. А о чём же вы можете объяснить выбор погибшего императора? Возможно, он знал о готовящемся покушении и выбрал того, кто сможет провести полноценное расследование и наказать виновных. Но ведь у вас с императором были сложные отношения, и он даже лишил свою дочь наследного титула принцессы. Да, у нас с ним возникло в начале некоторое недопонимание, но приличной встречей мы уладили все разногласия, и он даже применил свою власть, чтобы восстановить мой статус в стенах академии. А как теперь к этому относится ваша невеста? Ведь вы можете отказаться от них и выбрать себе лучшую жену. Я не считаю, что мои невесты в чем-то уступают другим претенденткам. Тем более, что я успел их полюбить. У нас в Академии, а затем и в Академиях Всего Содружества будет проведен конкурс красоты. После чего все финалистки смогут побороться за титул Мисс Вселенная и победительница сможет провести романтический вечер со мной. А там, как говорится, все будет в ее руках, чтобы произвести на меня впечатление. Более подробно вам об этом расскажет сама Миранда, когда ознакомится со всеми правилами проведения конкурса. А теперь позвольте прерваться, у меня есть неотложные дела, сказал я и знаком показал прервать трансляцию. Вот теперь это и стало знаменитостью, как я и обещал. Ну а теперь пора закругляться, иначе нам не дадут спокойно общаться. Все остальные вопросы мы рассмотрим завтра, сказал я, вставая из-за стола.